Глава одиннадцатая. Или «Как нужно хлопать дверью». Часть вторая. «Повторяю всем быть настороже. Мы не знаем, откуда может прийти опасность. Сухим менторским тоном уже по пятому кругу вбивала нам в голову умные мысли мисс Спектр. Все может пройти успешно, и панориентарные комнаты просто появятся перед нами. Но может открыться портал или карта к расположению комнаты». Тогда нам придется действовать оперативно. Если ритуал не удастся, может появиться все, что угодно. Может возникнуть и внешняя опасность. Жнецы веры, которые захотят перехватить интарную комнату в последний момент. Тем более, что место ритуала вполне просчитывается. Вопрос спорный, но если руководствоваться логикой, очень странной логикой, То было что-то разумное в выборе Кёнигсбергского замка, того места, где комнату видели в последний раз, и где, по одной из версий, она и погибла в пожаре. И сейчас мы готовились к ритуалу именно в подвалах замка с многовековой историей и огромной напряженностью веры. Опасно огромной. Хотя ритуал — довольно громкое название для происходящего. Это было нечто вроде обряда призыва, только для вещи. По крайней мере, нарисованный на полу мелом знак относился к магии призыва. Глаголу пришлось проявить фантазию, чтобы суметь подобрать ключик к возможности найти драгоценность. Он решил провести поиск сквозь время, привязавшись к вере не столько в саму комнату, сколько в то, что с ней было связано. Для начала чертежи Агана Фридриха Эозандера фон Гёте Того, кто разработал план изначальной комнаты. Найти оригиналы не удалось, поэтому глаголу пришлось довольствоваться другими документами Гетте. Но зато с подлинной подписью мастера. Хотя где он их достал, все равно занимательно. Они расположились в первом углу. Тогда почему было не взять больше людей? Наконец не выдержал и нейтрон, который сейчас находилась в соседней комнате вместе с другими членами группы оркестра. Они громыхали в своей громоздкой броне, проверяя оборудование. Заголка датчанина Готфрида Вольфрама, того, кто начал создание комнаты. Именно ее так нагло выкрал глагол ужницов Веры. Она заняла второй угол. «Потому что в этом помещении я могу доверять лишь двоим». Не отрываясь от подготовки к ритуалу, заговорил глагол. «Один из них несуществующий». Благодаря ему я вообще пригласил критиков и, в частности, мисс Спектр. И оркестр, поэтому здесь он со своей командой. Большее количество народа я буду расценивать как угрозу и разорву сделку. Именно поэтому всем остальным остаться на внешней стене замка и по периметру не приминуло припечатать мисс Спектр. Я поежился. Сомнительная честь. Вот как-то совсем не хочется радоваться. Тем более, что в каменном мешке подвала было холодно, темно, несмотря на фонари, и неуютно. Пусть нас и присутствовало трое. Я, Глагол и Мисс Спектр. Однако, раз я дал слово, то требовалось его держать и участвовать в ритуале. Я сидел в углу, слушал, как в отдалении мерно капает вода, и старался не маячить, дабы своим иммунитетом не запороть процесс. Инструменты, которыми работали данцикские мастера Эрнст Шахт и Готфрид Турау, когда заканчивали создавать янтарную комнату в 1711 году, глаголу не удалось найти ничего, что принадлежало бы этим мастерам. Это стало одной из причин обращения к критикам, и они предоставили эту часть пазла. Это для третьего угла. «Тогда, может, скажешь, чем тебе так приглянулся я?» Все же не выдержал, решившись удовлетворить свое любопытство. Все равно уже увольняюсь. «В последнюю нашу встречу ты оставил меня подыхать, чуть не уничтожив мой мир». Фрагмент парадного одеяния Фридриха Вильгельма I, который некогда и преподнес Российской империи данный дар. Этот элемент критики достали через свои каналы, Он занял место в четвертом углу. «Ты был прав, я нет», — с явной неохотой признал глагол. Тут из ворота пальто глагола сплелась голова киберзмейки и подбадривающе лизнула с дровяка в щеку. Тот на миг задумался, а затем, погладив питомицу, решился на пояснение. «Я не имел права покушаться на твой мир, даже ради Брауни» вся жизнь, созданная верой, священная. Ты это помнил и не пожалел себя, защищая их. Я ошибся и поступил как некогда мисс Спектр. Критики изменились, стали лучше. Возможно, это шанс. Личные вещи Петра I, кто и принял в дар комнату, их выделил Музей Питера по приказу правительства, и они заняли место в пятым углом. Шестой угол предназначался для вещей дочери Петра I Елизаветы Петровны, которая повелела установить данное произведение искусства в Зимнем дворце. Вещи добыл глагол из самого Зимнего дворца, ставшего аномальной зоной. Так что же произошло года назад, что увело вас от критиков? Задавая вопрос, я видел, как из-за поворота выступил оркестр и внимательно смотрел на происходящее спокойно и выжидающе. Мисс Спектр, наоборот, поморщилась, явно не в восторге, но не сказала ни слова, продолжая что-то мониторить по наручу. Глагол же в очередной раз задумался. Седьмой угол предназначался для дневника обер-архитектора двора Растрелли, что по приказу исправил комнату при переносе в Большой Екатерининский дворец в Царском селе. По приказу мисс Спектр была уничтожена целая раса, которую я пообещал защищать. Ультимативно. Без шанса на то, чтобы проявить себя. Они были опасны. Слова мисс Спектр не выражали никаких эмоций, но одно то, что она стала возражать тому, с кем так усиленно налаживала отношения, говорило, насколько для нее это важно. Все аналитики и предсказатели сходились в том, что от них стоило ожидать проблем масштаба конца света в ближайшие полгода после обнаружения. «Мы не раз обманывали ожидания и аналитиков, и предсказателей!» — рявкнул глагол в раздражении. «Мы могли им помочь, и тогда они стали бы нам верными союзниками и друзьями!» «Страх застелил тебе глаза?» и ты приказала ударить ядерным снарядом по тому бункеру». Дальше шло несколько писем графов в чине ротмистра Сольмслаубах и капитана доктора Пенсеген, немецких офицеров, что занимались перевозкой комнаты в годы войны из царского села. Письма были личные, без каких-либо тайных карт или посланий. Именно за ними полез глагол в зараженный дом, где на вечеринке исчез его курьер, который вез драгоценность и теперь они занимали восьмой угол. «Но, как я вижу, всех моих стараний не хватило, чтобы уничтожить технорасу», кивок на Брауни, робко положившую головку на плечо глагола и опасливо смотрящую на мисс Спектр. Ты, да если судить по словам моих агентов, то бункер тоже частично уцелел, и ты в нем обитаешь». «Ты уничтожила их сердце». Архив-конструктор и матрицу воспроизводства. От сдерживаемой печали в словах глагола у меня по спине побежали мурашки. Брауни последняя из своего вида, и чтобы она могла питаться, нам приходится шакалить на чужих мирах. Так что ты добилась... Окончание фразы оборвал грохот рушащегося камня, и я оказался почти счастлив услышать его, ибо даже не подозревал, в какую бездну откроют дверь мои слова. И все это было тем страшнее, что никто из порщиков даже не смотрел на другого и продолжал заниматься своим делом, словно бездушные машины. Жницы пришли!» — пришло сообщение от артефактора, что мониторил данные округи. «Они атакуют!» Наверху начинается битва, и, судя по их количеству, настроены они крайне решительно. Вам нужно поспешить. Однако размеренность действий не изменилась ни на йоту по сравнению с тем, что было во время спора или ранее. Лишь замок периодически потряхивало, да с потолка сыпался песок. Девятый и последний угол узора занимали зажигалка и пачка сигарет, что принадлежали, соответственно, гауляйтору Восточной Пруссии Эриху Коху и директору художественных собраний Кёнигсберга, крупнейшему специалисту по янтарю, доктору Альфреду Роде, почему ходатайству янтарная комната некогда и попала в Кёнигсбергский замок. Спасибо критикам, сумевшим достать хотя бы эти вещи. И в центре дверная ручка оригинальной янтарной комнаты, выделенная правительством Санкт-Петербурга. Можно, конечно, было принести больше элементов, углубившись в историю комнаты, но более мелкие нюансы известны лишь историкам, а поэтому много веры с них не получить. «И что теперь? Какое-то заклинание? Жертва? Танец с бубном?» — уточнил я, глядя на безжизненный рисунок с вещами в углах. «Или, может, пойдем, скажем жнецам, что ничего не получилось, и разойдемся?» «Почти», — глагол перевел взгляд на мисс Спектр. «Мне нужен доступ к динамикам дронов, что кружат над замком». Начальница без лишних слов что-то сделала на наручи, и глагол кивнул. Сам провел настройки и заговорил в полную мощь легких, а снаружи замка раздались усиленные отголоски его речи. «Все элементы истории собраны вместе». Пусть они различны, но всех их объединяет одна общая черта. Маленькие отголоски веры в вещах, отражаясь друг в друге, усилятся. Замок выступит как один большой резонатор и приведет к цели. Вместе со словами глагола артефакты задрожали, и едва уловимый свет окутал их и потянулся к дверной ручке. А сам он продолжил, сопровождая слова действиями. «Я поворачиваю ручку, что некогда была на входной двери в янтарную комнату, и вместе с поворотом открывается портал, ведущий к оригинальной янтарной комнате. Я выполняю свое обещание». И при повороте ручки портал и в самом деле открылся. Серебристый водоворот выгнул пол, уводя в какую-то неведомую даль, Ложь, в которую поверили, стала правдой. И ведь оказалось достаточно всего лишь слова человека, что держит обещание, дабы вера взяла свое. «Пускай дронов-разведчиков!» — приказала мисс Спектор, и несколько крохотных машин, вылетев со стороны, где обосновался оркестр, нырнули в портал. «Нет сигнала!» — мгновение спустя отрапортовал лотерейщик. Либо место за пределами действия наших спутников, либо экранировано. Либо там такая напряженность поля веры, что электроника выгорает мгновенно, закончила мисс Спектр. Значит, нам туда лезть. Тем более опасно. Переходим к плану с зачисткой. Вы хотите уничтожить все на той стороне? Глагол уточнил это буднично, но голос прогремел, словно набат. У вас есть несуществующий сильным иммунитетом к вере. Я не собираюсь рисковать своими людьми, посылая их в неизвестность. Тем более без пути отхода. Не могу доставить более защищенное оборудование. В замке идет бой. И этот бой мы проигрываем. Жнецы совсем ополоумели, И я не собираюсь отдавать им портал. А даже если мы его закроем, они смогут открыть его повторно. Это только в первый раз сложно. Значит, нужно уничтожить портал и уходить. «Поправка!» — ворвался голос артефактора. «Судя по действиям жнецов, они сами стремятся уничтожить замок и завалить вас. Они где-то нашли геоманта, и внешние постройки уже наполовину в развалинах. Большая часть лестниц обрушена». «Тогда почему бы тебе самой не выйти на поле боя?» Глагол смотрел прямо с вызовом и яростью. Резонно, одного появления мисс Спектр в сражении окажется достаточно, чтобы остановить бой. Ее сила была слишком опасна, по мнению большинства. Уважаемый слушатель, неужели я до сих пор не рассказал о ее способностях? Мисс Спектр не зря получила свое прозвище. Но нет, уважаемый слушатель, она управляла не излучением в различных спектрах, а властвовала над спектром эмоций. В прошлом психолог, увлекавшийся написанием детских книжек. Во время черного месяца она потеряла мужа и маленькую дочь, из-за чего очень хорошо понимала людей и их горе. Она стала крайне сильным эмпатом, что мог считывать любые чувства, эмоции и даже поверхностные мысли. Но главный ее талант – способность создавать ауры эмоций вокруг себя. Настолько сильные, что если это любовь, то ради нее готовы совершить невозможное. Если ненависть, люди или впадали в безумие, или умирали от разрыва сердца. Если воодушевление, то бросались под пули врага и писали оды. Если умиротворение, то покой приходил к любой душе. Подавляющая власть. «Ты же знаешь мои ограничения» — глагол. Я могу воздействовать на людей только в зоне видимости. Я смогу остановить нападающих, но не того, кто пытается разрушить замок». «Значит, это наша единственная возможность». «Без замка шанс на успех упадет в разы», – давил глагол. «Нужно идти. Если жнецы настолько обезумели, значит, нам нужно то, что они так неистово защищают». «Глагол. Если ты опасаешься провала задания, то мы поможем». Это мое слово. Я не нарушаю своего слова. Твоя одержимость веры уже стоила нам дружбы. Я не хочу, чтобы она стоила тебе жизни. Остановись! Однако мольба, а это была именно мольба, холодная и колючая, но искренняя, так и не достигла глагола. Он просто шагнул в провал портала и за мгновение исчез. А затем по подземелью прошла волна землетрясения, и каменная кладка пошла трещинами, а мы лишь чудом устояли на ногах. «Оркестр, уводи своих людей и несуществующего», припечатала мисс Спектр. «На уровень выше есть несколько картин, они должны еще работать. И не сверкай так глазами. Это приказ, и он не обсуждается». «А вы?» Оркестр спрашивал, уже зная ответ. И ответом был шаг мисс Спектр вслед за глаголом в портал. Не для того она искала его, чтобы отпустить на самоубийство. Даже не думала, что ее настолько тяготит давняя размолвка. Новая волна разрушений прошлась по комнате, я лишь чудом не рухнул, ухватившись за стену. — Эй, Трон, ты слышал приказ? — в свою очередь бросил оркестр выглядывающей девушки и двинулся к порталу. «Командир, мы с вами!» Нейтрон, а следом за ней вышла и вся остальная команда. «Мы не бросим вас!» «Вы что, все с ума посходили?» Возмутился я в сердцах. «И почему в этом сборище идиотов все меня считают неуправляемым? Собрались тут самоотверженные герои, суть их. Вы как знаете, но я валю из этого дурдома. Я вообще увольняюсь!» «Не существуешь прав». Неожиданно поддержал меня оркестр у края портала. «Вы уйдете. Это дело не для вас». Лицо исказилось, и вылезла вторая личность оркестра. «Это все дела старой гвардии. Их нужно закончить. Это личное». Оркестр шагнул в провал в своих монструозных доспехах. Нейтрон при этом скрипнул зубами и махнула на выход команде, и я пристроился сзади, Несколько рухнувших балок и каменных блоков гиганты в броне буквально смели со своего пути. Подъем по лестнице и вновь бегство, только теперь на этаж выше. И мы были уже почти у комнаты с картинами, когда третья, самая мощная волна накрыла замок, практически перемалывая его в щебень. Я об этом мог судить по коридору, по которому бежал. Он начал разваливаться буквально у меня под ногами, разваливаться и проваливаться вниз, унося меня с собой, унося меня не только под тонны камней и дерева, но и к серебристому круговороту портала. Мля, похоже, придется заканчивать карьеру критика на высокой ноте, а не бегством.